«Разве и вы тоже принимаете участие в назначении министров?» — спросил я МГ. Она смутилась и покраснела. «Мы все по мере наших сил помогаем Григорию Ефимчу, кто чем может. Ему одному все-таки трудно, он очень занят многими делами, и ему нужны помощники». Наконец приехал Распутин. Он был весел и разговорчив. «Ты прости меня, милый, за вчерашнее», — сказал он мне, — «ничего не поделаешь». Приходится худых людей наказывать. Больно уже много их развелось за последнее время. Затем, обращаясь к МГ, он продолжал. «Все сделал. Самому пришлось туда съездить. А как приехал, прямо на Аннушку и наткнулся. Она все хнычит да хнычит, говорит. Дело не выгорело. Одна надежда на вас, Григорий Ефимович. Слава богу, что приехали. Иду и вижу, что сама тоже сердитая да надутая».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 Хочу тебя почаще видеть, почаще. Приходи ко мне чайку попить, только уведомь заранее.